Получить ответ на один вопрос. Ничего более. И заранее прошу меня простить. Какой вопрос? Мгиен перевел взгляд на старуху, скрестив руки на животе, та застыла возле хозяйки в позе часового. Агнес посмотрела на нее. Остатка нас ненадолго, Пульхерия. — Уверяю тебя, что мне нечего опасаться этого господина. — В самом деле, конечно. Со мной ничего не случится, раз ты дома, и Габриэль охраняет наружу. Старуха нехотя повиновалась и зашлепала ногами в стоптанных туфлях, бормоча что-то себе подло. Агнес проводила ее глазами, и лишь когда дверь за ней закрылась, в ночь повернулась. Итак, месье, ваш вопрос. Он простой. Отец умер. И вы принадлежите самой себе. Тогда к чему выходить замуж? У него не так ли? Ее соблазнительный рот едва улыбнулся. Кому под силу заставить Розу молчать? Но она сказала правду. Тогда повторяю, почему? Я могла бы ответить, что вас это не касается, и это было бы справедливо. Но вы хотели мне помочь, а почему я обязана отвечать. И ответ очень прост. Я дала слово, помолвку благословил священник, так что говорить больше не о чем. Помните, ни для кого не секрет, что вас вынуждали к браку, и вы от него в ужасе. Если бы господин дуас -Кур был действительно настоящим дворянином, за которого он себя выдает, то снял бы с вас прежние обязательства. А может быть, он это сделал? Или я сама хочу, чтобы этим все завершилось? Так что объясните мне теперь цель вашего визита». Заключила она равнодушным тоном, вновь берясь за длинные самшитовые спицы, и они сами собой задвигались в ее руках. Но Геон желал поймать ее взгляд, блуждавший на полпути между вязанием и его лицом. Поскольку Агнес так и не предложила ему сесть, он опустился рядом с ней на корточки. Прикоснулся руками к ее пальцам и бережно, но решительно забрал вязание, положив его на стол. Она, разумеется, запротестовала, но без особой настойчивости. — распустите петли. Ни в коем случае. Моя мать часто вязала, и я научился беречь ее труд. Как-то ради забавы она даже пыталась меня научить. Серые глаза Агнес немного смягчились, когда она перевела взгляд с широких плеч и вызывающей огненные головы на тонкие мускулистые руки. Нелегко было представить Тремена со спицами в руках. Ощутив его близость, вдохнув запах коня, кожи и свежего воздуха, который он принес с собой, Агнес почувствовала, что слабеет. Она страстно любила этого человека, и неожиданный приезд Гиома, его почти умоляющие позы, возродили в ней надежду. Но Агнес прекрасно знала, что не нужна ему. И тогда на помощь ей пришла гордость и вновь взяла ее под защиту. Станьте, господин Тремен. — Такая поза вам не к лицу, — сказала она решительно. — Сядьте лучше в кресло и скажите, наконец, чего вы хотите. Он тотчас повиновался, потому что так ему было легче сдержать внезапно охватившее его желание обнять ее. Он придвинул одно из кресел как можно ближе к Агнес. — Я приехал, чтобы умолять вас. Откажитесь от брака, он вас погубит. Какое преувеличение. Я буду не первой девушкой, вышедшей замуж за человека намного старше себя. Вам 18 лет, а ему 80. Такая разница вам не кажется чрезмерной. Маршалу Ришелье было 84, когда он женился на тридцатилетней мадам де Рот. И говорят, она была счастлива.